Глава восьмая Овощи, фрукты, молочка, мясо. Всего по чуть-чуть. И тем не менее этот транжира умудрился потратить почти все, что у него было. Зачем? Лера не понимала, нужно было покупать дорогие сезонные фрукты, если не хватало денег на обычную еду. А три пачки творога для чего? Он что, съест их за один присест? Вряд ли. А ведь это быстро портящийся продукт. То же самое можно сказать и о молоке. В общем, Лера лишний раз убедилась, что непонятный тип с амнезией, привык жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Теперь осталось понять, что он забыл в той дыре, в которой жила Лера. Выясняя отношения всю дорогу, они вернулись домой. К Лере домой, что примечательно. Ее внезапный нахлебник не вспомнил ни места, где его обнаружил электрик, ни что-либо о себе. Лера, женщина бывалая, знала, что накопленное долго не протянешь, особенно когда дома живет мужик. Последний опыт, крайне ценный, она получила сегодня утром. И вчера вечером. И лишний раз порадовалась, что живет только с матерью. Кстати, о ней. Зайдя в спальню, Лера посмотрела на висевший на стене календарь. Повернулась к стоявшему рядом Славику. Мама с моря приезжает через пять дней. Она приедет? Ты уедешь. Куда? Возмутился он. Мне все равно. Пожала плечами Лера. До конца своей жизни я тебя здесь терпеть не намерена. Прижмет, поедешь в больницу или в полицию. Славик недовольно сверкнул глазами. Но Лера прошла хорошую жизненную школу. Ей эти проявления недовольства были до лампочки. Мясо пожаришь? Просительно буркнул Славик. Пошли согласилась Лера. Мясо она не ела давно, недели три уже, если не месяц, и с удовольствием съела бы кусок. Пока Славик раздраженно сопя мыл посуду, оставшуюся после утреннего завтрака, Лера жарила мясо. Два килограмма не так уж много. Была бы ее воля, она потушила бы часть с картошкой. Но Славик заявил, что терпеть не может тушеная. Мол, картошку можно и сварить. А мясо – жарь!» Лера не стала спорить. В конце концов, не на ее деньги эти продукты покупались. Вот когда они закончатся, Лера сможет диктовать свои условия. А пока она стояла у плиты и жарила мясо. Дорская у плиты выглядела по-домашнему уютно. Тем более, когда молчала. Славик наблюдал за ее движениями и думал, что роль домохозяйки подошла бы ей идеально. В принципе, она и стала домохозяйкой, вроде. По крайней мере, Славик не видел, чтобы она собиралась на работу. Ты не работаешь? Спросил он, когда Дурская поставила на стол тарелку с мясом и порезанный огурец с помидором. С чего ты взял? Насмешливо взглянула она на него. Я репетитор. С детьми занимаюсь. С чужими, не со своими. Так и хотелось добавить Славику. Но он. Вместо этого благоразумно занял рот куском мяса. Ели молча. Славик сосредоточенно набивал живот, соскучившись по нормальной еде. С дурской, судя по всему, никогда нельзя было быть уверенным. Поешь сегодня или останешься голодным. Остатки маргарина и тарелка гречки Славика не впечатлили. Ему хотелось мяса. Можно просто жареного. Можно сначала маринованного, а потом уже хорошо прожаренного, но мяса. Он здоровый мужик, не желал питаться одной гречкой и заедать ее остатками варенья. «Посуда на тебе», — сообщила Дорская после то ли позднего завтрака, то ли раннего обеда. «Опять?» — проворчал Славик. «А на тебе когда будет?» «А вот спровожу тебя куда подальше, и на мне будет». «Стерва!» Удивил. Да, такую удивишь. Слушай, ты вообще красишься? Поддел ее Славик скорее из злости, чем из интереса. Одеться, причесаться, накраситься не пыталась. Глядишь, и замуж вышла бы. А что там делать замужем? Удивленно вскинула брови Дорская. У плиты всю жизнь стоять и таких нахлебников, как ты, кормить? Помрешь же с котами. «Да уж лучше с котами, чем с подобными тебе типами», — сказала и выплыла королевой в коридор. Славик фыркнул. Нашлась принцесса. У плиты ей стоять не нравится, а убить жизнь на обучение чужих детей нравится. Логики Славик не видел. Впрочем, откуда в женских рассуждениях логика? Недовольно ворча, он поднялся и направился к раковине мыть ненавистную посуду. Эх, была бы тут посудомойка.